Глава семьдесят вторая Светлана сильно бесила, что Владимир использовал меня для достижения своих целей. Но я не стала говорить об этом вслух. Все-таки осталась ему должна. Кроме того, чем я была лучше, когда притащила мужчину на свадьбу подруги? С другой стороны, если эта богатенькая девушка Дарья заграбастает себе Владимира, то мне же будет от этого лучше, разве нет? И какое-то неприятное, некомфортное и необычное чувство внутри меня запротестовало. Мне не хотелось отдавать ни моего Владимира. И жаль, что не моего. Вот она, противоречивость женской натуры. Вместо злорадства и пагостей и о тихо согласилась. В субботу с утра начала готовиться. Не могла же я ударить в грязь лицом перед богатой незнакомкой. Избавилась от лишних волос везде, где только можно, уложила волосы, сделав роскошные кудри, нанесла макияж, как меня учила Амели, и надела то самое короткое платье с открытыми плечами. Если уж ше играть с чьё-то невесту, то выглядеть при этом на все 100%. Забавно. Осудил Игоря за псевдодевушку, а теперь сама играла почти аналогичную роль. Ну вот она, судьба злодейка. Никогда никого не осуждай, да не окажешься на месте осуждённого. Владимир не стал подниматься, и я спустилась к нему спокойно, сев на переднее сиденье, которое в обычных машинах было отведено водителю. Кажется, я уже привыкла к странностям парня. Ты восхитительно выглядишь, пораженно воскликнул Владимир, и я улыбнулась. Его взгляд мне особенно польстил. И вновь это удивление, хмыкнула я, не принужденно откинув назад капну волос назад. И вовсе это не удивление, возмутился Владимир. Это смятение. Я привык к серой офисной мышке, а теперь передо мной настоящая светская львица. Но вот как тут не запаниковать? Она удовлетворенно кивнула и не стала спорить. Его слова были слишком приятны, а затем он неожиданно достал маленькую коробочку, куда обычно кладутся сережки или, что веселее, кольцо. Недуменно посмотрела на мужчину. Он что, совсем с ума сошел? А ты как думала? Тебе придется носить кольцо на вечеринке. "Не, я буду очень рад, если ты оставишь его и после вечера", улыбнулся Владимир, а затем открыл коробочку. Нахмурилась. Его слова звучали слишком двусмысленно. Неужели он планировал со мной эффективный брак? Отогнала дурацкие мысли, потому что застыла, увидев украшение. Небольшой бриллиант, обрамлённый в белое золото, так и блестел на солнце. Вздохнула, надела на безмянный палец правой руки и удивилась. Оно село как влитое. А у тебя не плохой глазомер, только и смогла выдохнуть я. Владимир усмехнулся, пожав плечами, никак не прокомментировав мой комплимент. Некоторое время мы сидели в полной тишине, пока я не сдалась и не спросила: Чего же мы ждем? Такси, коротко ответил Владимир. Такси? Не понимающе переспросила. Ну да. Прости, конечно, но после этой жгучей рабочей недельки мне очень захотелось немного выпить. Ночевать у Дарьи я не планирую, не хочу устраивать тебе и себе лишний дискомфорт. Приедем и уедем на такси. Разумно, согласилась, потому что ночевать в доме какой-то богатенькой зануды мне не хотелось. Такси скоро подъехало, и Владимир, как истинный джентльмен, открыл дверцу заднего сиденья, усадив меня. Затем сам сел рядом, чем меня удивил. Дорога оказалась долгой. Мы ехали почти целый час, болтая о всякой ерунде. Но близость мужчины, запах дурманящего парфюма, его прикосновения сводили с ума. Мне не придётся играть в влюблённую дурочку. Я уже влюблена. И запомни, никаких поцелуев в губы и никаких шлепков по заднице, строго отметила я. "Конечно, дорогая", кивнул Владимир, уже вжившись в роль. Только в шёлковые невинные объятия. Ты меня за дурака держишь? Это же все-таки публичное мероприятие. Строгая у вас невеста, хихикнул водитель, и я заткнулась глубоко мысленно, фыркнув. Вскоре мы приехали. Владимир расплатился, и мы вышли из машины. Я ахнул, увидев огромный двухэтажный особняк, огороженный высоким забором с домофоном. Ты точно не хочешь на ней жениться? Богатая же невеста! Подстебнула его я, не выдержав. Запомни, единственный в этом коттедже, на ком я хочу жениться это ты, так строго отрезал Владимир, что даже я на секунду поверила. Скоро нам открыли, и мы прошлись по саду, вдыхая вечерние ароматы цветов. Могла только восторгаться роскошью. Но самый главный сюрприз ожидал меня у входа. "О, котик, ты всё-таки наконец-то пришёл", пропела темноволосая девушка на огромных каблуках. Она смутно показалась мне знакомой. Ты наконец-то перестал прятать свою девушку? Невесту? поправил Владимир, притянув меня за талию к себе. Ой, всё может поменяться в любой момент, вольяжно отмахнулась незнакомка. Меня совершенно не задели её слова, напротив, рассмешили. Какая же она самоуверенная и самовлюблённая. Светочка, познакомься, это Дарья, гостеприимная хозяйка дома. Владимир с улыбкой и с любовью во взгляде посмотрел на меня, что я невольно вздрогнула. Дарья, это Светлана, моя невеста. Очень приятно, пропищала она, протянув мне руку. И только тогда до меня дошло, почему эта глупая девушка кажется мне знакомой. С неделю назад именно с ней я столкнулась в салоне Амели. М-м, да. Вечер обещает быть крайне весёлым.